Глава одиннадцатая. Мы странно встретились. Ну что? Алик оторвался от бумаг и уставился на переступившего порог Шибаева. Он приходил? Шибаев взглянул подозрительно. В словах адвоката ему почудилась издевка. Нет, буркнул он. Значит, старуха все выдумала? Сам ты, старуха, хотел было бросить Шибаев, но вместо этого сказал. Ада Борисовна ничего не выдумала, я видел следы. «Пыль под вазой?» – иронически спросил Алик. «Как же помню, улика. Вот если бы злоумышленник проник в дом, и ты его увидел, схватил, тогда да». Шибаев нахмурился, издевается, но физиономия Алика была само простодушие, ему просто хотелось поболтать. «Так что, дело закрыто?» – вел дальше Алик. «Или как?» «Никак, отстань, а». «Что-нибудь случилось?» – не унимался адвокат. «Ты какой-то бледный, Шибон. Кстати, тебе три раза звонила женщина». «Женщина? Какая еще женщина?» «Сказала, что вы пили кофе в мегацентре». «Дрючин, какой к черту мегацентр? Я там полгода не был». Она сказала неделю назад. «Дрючин, какая к черту женщина? Ты еще скажи...» Завопил Блашибаев, но осекся, вспомнив странную девушку из кафе. «Что ей надо?» Вспомнил? Обрадовался Алек. Она не сказала: "Позвонит позже". А ты ничего не рассказывал про женщину из кафе. Красивая? Обыкновенная. А как вы познакомились? Случайно. Она разлила кофе и разлила кофе. Зачем? Что за идиотские вопросы? Откуда я знаю зачем? Привычка такая. Отстань, Дрючин. И так точно. Что-то случилось? Спросил после паузы Алек. Я же вижу, голова болит. Шибаев собирался сказать что-нибудь ядовитое, но тут зазвонил телефон. Алекс схватил трубку, сделал строгое лицо и сказал «Я вас слушаю». Прикрыл трубку рукой и прошипел «Тебя, та самая». «Дай», – Шибаев выхватил у него трубку. «Да? Да, я. Когда? В три там же, хорошо буду». У Алика от любопытства шевелились уши, он даже привстал, чтобы услышать, что сказала неизвестная женщина. Но до него доносился только тонкий писк. «Кто?» – спросил. «Она, которая из кафе. Что ей нужно?» «Она», – говорит, – «проблемы». В Тоне Шибаева чуткий Алик уловил нотку сомнения. «Какие проблемы? Она знает, кто ты?» «Ты дал ей свой телефон?» «Я дал ей визитку. Там написано, кто я». «Дал визитку?» – удивился Алик. «Из-за того, что она разлила кофе? Или просто красивая?» Шибаев недоуменно уставился на Алика. Тот своими умозаключениями часто оставил его в тупик равно как и чувствам юмора. Но вопрос был интересным, и Шибаев задумался. «Ну?» – поторопил Алик. «Не знаю, по-моему, у нее что-то с головой», – признал он неохотно. «Как это?» «Элементарно». Она все время оглядывалась и повторяла, что у нее все в порядке. «Мания преследования?» Шибаев пожал плечами. она не сказала, какие проблемы?» – повторил Алик. «Не сказала». Может, не стоит связываться, если она с приветом, мало ли? Везет тебе, Шибон, как топленьку. То неадекватная англичанка, то это, плюс труп в архиве. Черная полоса пошла. Позвони, что не сможешь. Ты сегодня не в форме. Хочешь, я пойду с тобой? Или позвоню ей?» Шибаев молча снял со спинки стула куртку и вышел. «Осторожнее!» – закричал ему вслед Алек. «И сразу позвони!» Она сидела за тем же столиком, что и в прошлый раз. Перед ней стояли два стаканчика с кофе. Завидев Шибаева, она привстала и протянула руку. Он взял ее кисть, подержал и выпустил. Сел напротив. «Спасибо, что пришли. Я думала, вы не придете. Люди все время обманывают». Выглядела она странно, еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледная, без макияжа, с густой синевой под глазами, с торчащими прядями волос, в расстегнутой кремовой блузке, И в слишком короткой зеленой юбке, с длинной сверкающей серьгой в правом ухе, одной. То ли так задумано, то ли вторая потерялась. Взгляд у нее был напряженным и каким-то затравленным. Не надо было приходить, мелькнула ушибаева в голове. Прав дрючен, везет как утопленнику. Как вас зовут? спросил он. Лина, Полина. Что у вас тряслось, Лина? У меня? Она смотрела на него растерянно. Я думаю, меня хотят убить. Моя фамилия Закревская. Она так произнесла ее, будто ожидала, что он должен ее знать. Кто вас хочет убить? Не знаю. Почему вы так думаете? Шибаев говорил медленно, стараясь успокоить ее интонацией. Меня преследуют. Позавчера взломали дверь. Что-то украли? Не знаю. Вы вызывали полицию? В этот раз нет. А раньше? «Несколько раз. Я их боюсь, они мне не верят. Вы мне поможете?» «Лина, у вас есть семья?» «Почему вы спрашиваете?» – почти вскрикнула она. Похоже, испугалась. «Стандартная процедура», – ответил он, вспомнив совет Алика. «Не хочешь отвечать – ссылайся на стандартную процедуру. Все вопросы тут же отпадают». «У меня никого нет». «То есть вы живете одна?» – уточнил Шибаев. Она кивнула, не сводя с него напряженного взгляда. «Вы сказали, вас преследуют, так? Кто? Вы кого-нибудь видели?» Он задавал вопросы, шкуры, ощущая их недужность. Перед ним сидела явно нездоровая психически молодая женщина, вряд ли отвечающая за свои слова. «Я его чувствую. Он смотрит на меня. Я боюсь выходить из дома. Это мужчина, одет в черное, с длинными черными волосами». «Чего же вы хотите от меня?» – спросил он в лоб, все сильнее испытывая запоздалое сожаление. Не нужно было соглашаться навстречу. «Ну вы же частный детектив. Я хочу нанять вас, чтобы вы меня защищали». «Вам нужен телохранитель. С этим я могу помочь. У меня есть знакомый, бывший работник полиции». «Нет», – перебила она. «Я же сказала, что не верю им». «Вы думаете, мы встретились случайно?» Я сразу поняла. «Сколько скажете, любые деньги, я больше так не могу, понимаете?» Лицо ее уродливо сморщилось, и она заплакала. «Я откручу газ!» Ну, вляпался, было написано на физиономии Шибаева. Он протянул ей салфетку, она утерлась и повторила. «Я не шучу, откручу газ!» «Ладно, пошли», — сказал он, поднимаясь. «Куда? А кофе?» «К вам. Хочу посмотреть на взломанную дверь. Кофе не хочется. Спасибо». «Пошли», — согласилась она и тоже встала. Он шел за ней, рассматривая полузастегнутую молнию на юбке и наполняясь самыми дурными предчувствиями. Они вышли на площадь перед мегацентром, и она сказала, повернувшись, «Моя машина на стоянке за углом». «Машина? Она на машине? Интересное кино. Кто же ей права-то выдал?» Это была машина, о которой можно только мечтать. Черный тупорылый красавец с большими серебряными буквами Рейндж Ровер над решеткой радиатора. Двухлетка примерно, как он прикинул. А это действительно ее тачка. Женщина порылась в сумочке, достала брелок, пискнула сигнализация и протянула ключи Шибаеву. «Пожалуйста, вы, я боюсь». Шибаев не стал уточнять, чего она боится, и взял ключи. Кто бы на его месте отказался? «Куда ехать?» – спросил он по-извозчицки. «Посадовка, знаете, речная 4». И они поехали к ней домой. «Посадовка», – подумал Шибаев, – «надо же». Ада Борисовна живет на Кавказе, он с северной стороны примыкает к Посадовке. Алик сказал бы «закон парных случаев». Понимаешь, Дрючин, дальше вообще пошла какая-то лажа. Шибаев отчитывался сгорающему от любопытства Алику о встрече со странной женщиной из мегацентра. Шикарный доминов, два этажа, приличный кусок земли, клумбы, сад. Ворота нараспашку, спрашиваю, почему ворота не заперты. А она смотрит, как будто не понимает. А потом говорит, наверное, пульт сел, они уже неделю не закрываются. Въезжаем во двор. Подожди, Шибон, я не понял, машина ее? Что за машина? В силу профессионального занудства Алик обожал всякие детали, чем зачастую доводил собеседника до нервного срыва. Машина ее, прав, не видел. Она отдала мне ключи и сказала, что боится садиться за руль. Кого боится? Я не спрашивал. Что значит не спрашивал? – удивился Алек. А зачем тогда взялся? Дурак, потому и взялся, – сказал Шибаев. Ты был прав, – признал он через силу. Там большие проблемы с головой. Она считает, что ее хотят убить. Убить? Кто? – она сказала. Или ты опять не спросил? Она не знает, какой-то мужчина в черном, с длинными волосами, дежурит под домом, сидит в засаде, подсматривает. Ты ей веришь? Она сказала, что он взломал дверь и зашел в дом. Оказалось, замок не взломан, но дверь была не заперта. Она что, забыла запереть? Скорее всего. Она не на учете? По-твоему, надо было спросить? Живет одна в доме беспорядок, сдвинута мебель, говорит, делала баррикаду, так как ночью кто-то пытался войти. В кухне немытая посуда за месяц или больше. То есть, похоже, домработницы нет, а даже приходящей. Надо проверить психиатрические лечебницы. Как ее фамилия? Хоть это ты спросил? Она сама сказала, ее зовут Полина Закревская. Полина Закревская? Поразился Алик. Не может быть. Ты ее знаешь? Ее все знают. Удивительно, что ты не помнишь. Год назад был убит ее муж, бизнесмен храмов. Ее умыкнули и потребовали выкуп в 300 тысяч долларов. Продержали три или четыре дня на какой-то пустой даче. Как водится, выставили условия никаких контактов с полицией. Храмов принес деньги, и его убили. Нашли спустя несколько часов в парке у реки, в кустах застреленным Видимо, именно туда потребовали доставить выкуп. Установить, кто ему звонил, не удалось. Его машина стояла на парковке у пляжа, пока сторож не обратил внимания и не позвонил в полицию. Закревская его вторая жена, всего полгода как поженились. Отгуляли пышную свадьбу, все газеты писали, в интернете полно фоток. Красивая. Откуда она взялась? Работала у него в офисе агентом по продажам, он торговал электроникой. Все, как всегда, стареющий, толстосун и молоденькая. Как она выбралась, перебил Шибаев. Ее отпустили? По-моему, был анонимный звонок в полицию. Позвонивший сообщил, где ее держат. Она была закрыта на даче практически без еды и питья. Почему его убили? Непонятно. Он согласился заплатить, принес деньги. По версии полиции, мог узнать похитителя, и тот его убил. Что значит «мог узнать»? Тот же не идиот, чтобы высовываться. Храмову приказали оставить деньги в определенном месте и уйти. Он не мог никого увидеть. По идее, не мог. Должно быть, случилось непредвиденное. Ты же понимаешь, это только версия. Может, Храмов узнал похитителя по голосу? Непонятно также, кто звонил, то ли сам похититель, то ли случайный персонаж. Короче, никаких подвижек, дело зависло. Вряд ли звонил похититель, нахрен ему такой риск. Он мог просто выпустить ее и все дела. Возможно, это был свидетель? Лично я думаю, что их было двое, и один дал слабину, пожалел ее. То есть ты хочешь сказать, что они не собирались ее выпускать? А смысл? А какой смысл в убийстве Храмова? Она могла видеть его или их? Может, не только деньги? Месть? Если она вторая жена, то была и первая? шибун я уверен, перекопали всю его биографию, допросили родных, друзей, сослуживцев и конкурентов, а также выявили потенциальных подозреваемых, тех, с кем были конфликты. Это элементарно. Храмов фигура знаковая. Да и киднеппинга у нас в городе еще не было. Ты же знаешь, по статистике, в 70 случаях из 100 похититель кто-то из своих, знакомый с привычками жертвы. Как бы там ни было, ее освободили, и на том спасибо. С ней потом работал психиатр. Такие потрясения не проходят даром. Сам говоришь, она неадекватная. Неадекватная, мягко сказано. Ей не телохранитель нужен, а врач. А ты не спросила насчет семьи? Она сказала, что живет одна. По-моему, испугалась, когда я спросил. В доме я не заметил следов присутствия других жильцов. Почему живет одна, я не спрашивал, сам понимаешь. Она очень подозрительна, напугана, ей повсюду мерещится убийца. Она не доверяет полиции, друзей, видимо, нет. А, а ты ей сразу понравился. Да, она сказала, что наша встреча – знак, и она мне верит. Что ты собираешься делать? Не знаю, она хочет, чтобы я ее охранял. Они помолчали, потом Алекс сказал. Ты не замечал, что жертв, как правило, избегают? Не замечал. Точно, Шибон, а знаешь почему? Их опасаются или не знают, как с ними держаться, от них несет неудачи, поэтому она одна. А может, это она шарахается и не верит никому, или подозревает? Как это ты сказал, наводчик в 70 случаях из своих подозревает кого-то? Или мания преследования, паранойя?» Шибаев кивнул, соглашаясь. «Какие-то парные случаи на каждом шагу ты не находишь?» – развивал мысль Алик. Смотри сам Шибон. Старецкий убил жену, храмова убили похитители, англичанка попросила устроить в йодуми засаду, ей тоже мерещатся воры и грабители. А теперь еще и это со странностями, которой чудится черный человек. И ничего не понятно, а еще труп в архиве. Просто лавина. Дрючин, при чем тут англичанка и труп? Не вижу связи. А старецкий, каким боком? За сто лет знаешь, сколько народу убили? Не нагнетай. И так тошно. Что-то носится в воздухе неопределенно, сказал Алек и для наглядности пошевелил пальцами. Что-то крутится, какой-то дьявольский водоворот. И, между прочим, все вокруг тебя. Ты в эпицентре, Шибон, прямо око тайфуна. А вообще интересная получается связь времен. Ага, вспомни до да кучи еще и драку в музее. Тоже я, эпицентр, надо же. Шибаев фыркнул. Насчет драки в музее нет информации. А что ты решил с англичанкой, ей бы тоже не помешало показаться психиатру. — С ней все в порядке, — угрюмо заметил Шибаев. — Тот тип приходит, ей не показалось. — Что значит «приходит»? — удивился Алик. — Когда? Откуда ты знаешь? Шибаев задумчиво смотрел в окно и молчал. — Подожди, Шибон, ты хочешь сказать, что он приходил, когда ты сидел в засаде? Алик ухмыльнулся от нелепостей собственного предположения. Он молчал и все так же смотрел в окно. — Или что ты хочешь сказать? Ухмылка спал зла с физиономией Алика. — Шибон! Шибаев и это оставил без ответа. «Подожди, он действительно приходил, когда ты сидел в засаде?» Шибаев пожал плечами. «И ты его видел?» Алик был потрясен. «Шибон, да скажи хоть что-нибудь!» «Я его услышал», – неохотно сказал Шибаев. Пошел посмотреть и... «Что?» «Ничего», – он потрогал затылок. «Он напал на тебя?» – ахнул Алик. «Вы подрались? Он хотел тебя убить? Тогда почему?» «Ничего он не хотел», – перебил Шибаев. «Если бы хотел, убил бы». «Это же с ума сойти!» – закричал Алик. «И ты молчал? Как же он прошел мимо тебя? Как открыл дверь? Ты что, в обморок упал?» Вопросы сыпались один за другим. Обалдевший Алик ничего не понимал, у него даже мелькнула интересная мысль, и он тут же ее высказал. «Он что, загипнотизировал тебя? Господи, да что случилось?» «Какой гипноз, Дрючин, ты чего вообще?» «А ты чего? Можешь сказать по-человечески?» «Я и говорю», – Шибаев тоже повысил голос. «Я услышал и пошел посмотреть, а он меня вазой». «Вазой? Откуда у него ваза?» С «Собой принес», – завопил в свою очередь потерявший терпение Шибаев. «Стояла на тумбочке из вулканического стекла мексиканское. Отстань». «И ты его не увидел?» – продолжал давить потрясенный Алик. Он бьет тебя вазой, а ты его не видишь. Невероятно, абсурд. Ничего не понимаю. И что теперь? Опять засада? Он больше не придет, сказал Шибаев неохотно. Откуда ты знаешь? Думаешь, он нашел, что искал? Не знаю. Ада Борисовна говорит все на месте. А чего же он тогда все время к ней лезет? Она не может не знать. Что-то должно быть. Никаких мыслей? Ты обещала жареную картошку, сказал Шибаев после продолжительной паузы. Я купил мясо и пиво. Чего лезет? Черт его знает. Он не признался. Может, хватит дрючен? Ладно, проехали. Алик был разочарован. К его чести он умел быть великодушным. Кроме того, он чувствовал, что ничего больше из Шибаева не выдавишь. Пусть расслабится, у него был трудный день. Вот уж везет, как утопленнику, черная полоса. Между прочим, у меня коньяк от благодарного клиента, вспомнил он. Накрывай на стол. Кстати, твое животное утром сидело на столе твое животное. Шибаевского кота называли Шпана. Это был громадный, нахальный котяра с разорванным ухом и шрамом на носу, следами уличных драк. Алик называл его котом в сапогах, деликатно намекая тем самым, что Шибаев – третий сын Мельника, тот, который самый, как бы это, поделикатнее, альтернативно одаренный, именно. А кот, ох уж этот кот, яблоко раздора, а не кот, Почему, возможно, спросит читатель: кота зовут Шпаной. А как еще мог назвать нахального варюгу меншибаев? Когда он принес его у маленького дикаря с улицы, котенок забился под холодильник и шипел оттуда, за что получил имя Шипик какое-то девчачье имя, не то не сё. После развода кот достался Шибаеву, и тот, после сожранного без спроса килограмма сосисок, обозвал его шпаной. Так и повелось шпана и шпана. Настоящее имя для кота Мачо. И по характеру, и по замашкам. Твой Варюга опять украл котлеты, жаловался Алек. Эта скотина научилась открывать холодильник. Ее котлеты он не ел, реагировал Шибаев. Гордись! Алик чувствовал себя польщенным и сразу отмекал. Она Шибаевская бывшая, Вера, которую Алик побаивался за сильный характер и острый язык. Вера платила адвокату взаимностью и называла то бледной спирохетой, то поганкой, то дохляком. Алик, конечно, не лестно рожен, но не упускал случая порассуждать на тему о женщинах-валькириях, которые наматывают кишки супруга на железный кулак. «Не понимаю», – разливался Алик, – «что некоторые в них находят? Вот скажи, Шибун, что ты в ней нашел? Женщина должна быть нежной, тонкой, понимающей, а не каким-то танком, торпедой, монументом или на худой конец стервы. И так далее, до полного выноса мозга и абсурда. Шибаев вяло огрызался и думал о своем. Обсуждать бывшую ему было неинтересно. Но кое-что он все-таки воспринимал. Например, совет Алика сменить дверной замок, чтобы Вера под предлогом заботы о заблудшем не прибегала с котлетами и не прибиралась в мужненном бардаке, а заодно не лезла с советами, не шарила по карманам, и не выясняла у соседей, кто к нему ходит. Из женского пола, разумеется. А потом зудела, получая Шибаева, как ему жить дальше. В замок он сменил, как и велел Алик. Вера примчалась с котлетами, да не тут-то было. Облом. Алик торжествовал. Не ходил, а летал. И котлеты у него получались лучше, чем у Веры. Даже шпана признавал. Хотя он парень не гордый и всеядный, жрет все подряд. А прибирались они по очереди руководил Алик. Будучи крючкотвором, он вывесил на кухонные двери расписание по уборке территории и неукоснительно следил за его исполнением. Шибаев уорчал, но больше для порядка, так как без заходов веры жизнь стала намного спокойнее. Алика, в случае чего, можно и послать, без последствий. «Пиво или коньяк?» – спросил Алик. «Можно коньяк?» – ответил Шибаев, подумав. «Тогда доставай тарелки», – скомандовал тот. Не забудь салфетки и следи за животным.